Вступление первое. О страшном гноме. Помню потрясение детства, когда услышал картинки с выставки Модеста Петровича Мусоргского. Главной картинкой был гном, но пришло и недоумение. Почему музыка, которая должна изображать сказочного гнома, звучит таким жутким злом? Музыкальные произведения, подобранные автором для аудиокниги, их список размещен в приложении «Один», Вы можете частично послушать, перейдя по QR-коду в приложении 2. Так как интернет-система подвижная, то ссылки со временем могут быть изменены или удалены. Да, гномы могут быть разными, добрее и злее, но чтобы такое уж зло великанское и вселенское... Столь же трагедийную музыку услыхал позднее у Шостаковича, но это действительно не было о гноме, это было мировое зло, непоправимое, нечеловеческое. Но если мировое зло у Шостаковича можно легко объяснить, зная историю, зная характер страны, в которой он жил, то откуда такое зло в сказочной музыке у Мусоргского, рассказывающей о гноме? Озарение пришло позже. Узнал о физиологической беде Мусоргского и понял, у него гном не сказочный персонаж, а несчастный карлик, проклинающий мир, который для него, обделенного, униженного, лишенного малейшей возможности что-либо изменить мир зла. Это сам Мусоргский гном, и никакие в том числе медицинские силы не в состоянии победить такое зло. Поэтому дальше старый замок, уход в другое время, в иной музыкальный пласты, долгое, особенно в сравнении с гномом, пребывание в ином измерении. Это подлинная медитация, отключение от зла, собирание сил, чтобы выжить творчески и психически. И тогда понятно, почему картинки заканчиваются богатырскими воротами, от гнома к богатырскому. Вот где великая энергия борьбы со злом. Пройден сказочный путь с традиционной Бабой Ягой, воскрешение из мертвых, многие царства государства, совершена масса подвигов, выстрадано право на победу. От крохотных птенцов, не умеющих летать, балет невылупившихся птенцов, до буквально предсказанной в музыке энергии авиалайнера Бабы Яга. От шумной городской площади Лемош до провала в катакомбы Рима «Римская гробница». От безлюдности и тихой печали замка, старый замок, до грандиозного благовеста и многолюдности ворот богатырские ворота. От грубого примитива музыки «быдло» до импрессионистических созвучий тюэллерии. В картинках с выставки Мусоргского перед нами раскрывается одна из грандиознейших картин мироздания, какие только существуют в мировом искусстве. А ведь многие из ближайших коллег-композитора считали его музыку неграмотно написанной, непричесанной, клочковатой. Даже в картинках они видели лишь хаотический набор разрозненных впечатлений и странных гармонических несуразностей. О, если бы эти друзья-ценители музыки Мусоргского ожили сегодня и узнали бы о том, какое место занимает этот гений в мировой музыкальной культуре, сколько крупнейших композиторов в разных странах попали под воздействие его... Неграмотные музыки определяют себя его последователями. Думаю, что потрясение, которое испытали бы критики Мусоргского, явно должно было бы превысить порог возможного уровня человеческих реакций. Несчастный гномик из норы оказался всемирным исполином истории музыкального искусства. Интонации гнома выросли до масштабов 15 симфоний Дмитрия Шостаковича.